Виктор Как я и думал, Максим стал намного сильнее, а его тело перешло на новый уровень. После прохождения этой инициации он стал намного лучше двигаться, все его движения были наполнены скрытой силой. Рыжий теперь мог справиться с ним разве что при помощи своего дара, это я был в этом не уверен. «Ты молодец», — похвалил я Максима, который весь светился от счастья после победы над своим учителем. «А теперь приступаю к четвертому комплексу. Думаю, что на сегодня вполне достаточно будет сотни повторений». Максим был настолько рад своей победе, что даже не стал возмущаться. Как-то мне не по себе стало от этого. «Теперь я вижу, что ты отличный учитель. Смог справиться даже с моим ленивым братцем». «Я не ожидала что он сможет одолеть Рыжего в поединке без использования силы», сказала Яна, решившая посмотреть, что там с Рыжим. Он все еще не поднялся после нокаута. «Я был уверен, что с инструктором все в порядке, и вскоре он придет в себя, поэтому не хотел тратить на него энергию. Если захочет немного поправить здоровье, пускай идет к целителям шуйских. Все же они за это получают деньги». Просто вы все слишком недооцениваете Максима. Пусть он и очень ленив, но все схватывает буквально на лету. Можно сказать, что он истинный гений и совсем скоро станет очень сильным бойцом. Таким же, как ты? Спросила Яна. Убедившись, что рыжий жив, она подошла ко мне и встала очень близко. От девушки приятно пахло какими-то цветами и еще чем-то неуловимо знакомым словно я знал этот запах еще с того времени, когда родители были живы. Я был выше сестры Максима, и поэтому смотрел на нее сверху вниз, но ее это совершенно не смущало. Мне даже показалось, что я не это нравится. Нравится чувствовать себя маленькой и беззащитной, словно она хотела, чтобы о ней заботились. Каким бы ни был гением Максим, но ему никогда не стать таким же бойцом, как я произнес я, стараясь не дышать слишком громко, выдыхая аромат Яны. Мои слова заставили девушку улыбнуться. От ее улыбки мне самому захотелось улыбаться. Да что ж такое со мной творится? Хочешь сказать, что ты настолько хорош, что даже мой гениальный братец не сможет никогда сравниться с тобой? Ничего подобного я не говорил, но... Суть девушка уловила правильно, поэтому я просто кивнул. «В таком случае, не хочешь попробовать сразиться со мной? По всем правилам. Когда-то я тоже училась у Рыжего, и он даже хвалил меня». «Можно попробовать», — ответил я, пожав плечами. «Ну, раз Яна так хочет проиграть, нет, то почему бы и нет? Только сражаемся без использования силы». «Принято!» — тут же согласилась девушка, но что-то в ее взгляде говорило о том, что она обязательно попробует нарушить это правило. «М -м, «Нужно как можно быстрее завершить наш бой, поэтому я не буду сдерживаться». «А у вас здесь есть какая-нибудь более подходящая для драки одежда?» — спросила Яна, обескуражив меня своим вопросом. «Она была в платье и на каблуках, а я только сейчас это заметил». Сейчас восьмая закончит упражнение, и можешь попросить у нее. Вы очень похожи телосложением. Разве что грудь у Яны была больше. Но это не столь существенно. Ниса сможет едать один из своих спортивных костюмов. Когда мы только оказались в поместье Шуйских, нас сразу же обеспечили всем необходимым и одеждой в том числе. Причем ее было так много, что нам хватит не на одну жизнь. В лаборатории нас вообще держали в одном и том же годами и выдавали новую одежду только после того, как старая превращалась в труху. Пока Яна пошла переодеваться, я занялся рыжим. Все же он валялся практически в центре зала и будет мешать нашему спаррингу. Оттащив его к стене, решил сжалиться и влил в него каплю силы. Глаза инструктора тут же распахнулись, и он начал материться. Причем материл самого себя не стал ему мешать в этом поистине важном деле и поспешил отойти. Как раз в этот момент вернулись девушки, управившись с переодеванием на удивление быстро. Костюм Ниса оказался немного мал Яне, отчего он очень плотно облепил ее тело, выделяя все выпуклости. Сам не знаю почему, но при виде Яны у меня встал ком в горле, который удалось протолкнуть, В зале как-то сразу стало жарко, я ощутил, как по спине побежали струйки пота. Нужно как можно быстрее закончить наш поединок. Раньше я вообще практически никогда не потел. На всякий случай даже провел диагностику собственного тела, все работало идеально. Лишь слегка участился пульс и поднялось кровяное давление. Причиной этому, скорее всего, была жара. Ничего другого просто не могло быть. Ну ладно. Это точно не помешает мне провести спарринг с Яной и показать, что она не умеет драться. Её обучал Рыжий, и пять минут назад она видела, как его победил Максим, всего через несколько недель после начала занятий со мной. Я кивнул Ниси, и она лишила нас возможности использовать мировую энергию. Предупреждаю сразу, что я не просто так заняла первое место на всеимперском турнире, сказала Яна, и встала в какую-то очень странную стойку. Левая рука легла под грудь, немного приподнимая ее и делая ее еще внушительнее. Правая была заведена немного назад, тыльной стороной ладони ко мне. Ноги слегка согнуты в коленях. Левая, наполовину стопы, выдвинута вперед. Заняв такое положение, Яна еще немного присела и улыбнулась мне. «Можем начинать», — сказала она, и в ту же секунду я оказался рядом. «Этот бой необходимо закончить максимально быстро и без лишних телодвижений. Одного удара по шее будет вполне достаточно, чтобы вырубить сестру Максима. Мои движения были быстрыми и точными, но каким-то образом я умудрился промахнуться. Да этого просто не может быть!» В тот момент, когда ребро моей ладони уже должно было коснуться шеи девушки, оно не встретило никакого сопротивления. Зато моя опорная нога устремилась назад. Пришлось уходить перекатом, чтобы не растянуться пластом перед Яной. Когда я вскочил на ноги, девушка уже была рядом, и теперь настал мой черед уворачиваться от ее ударов. Наносила удар Яна очень грамотно, не оставляя мне ни одной лазейки для контратаки. вот только... Это был ее предел силы и скорости, а я мог еще прибавить в обеих характеристиках. Моё тело было уникальным, и поэтому я не нарушал собственного правила. Не использовал силу. Я лишь слегка увеличил возможности организма, став каплю быстрее. Этого вполне хватило, чтобы перехватить инициативу, и теперь уже Яна защищалась, а я атаковал. Но, к моему удивлению, буквально через несколько ударов наше положение снова изменилось, и мне пришлось уйти в оборону. Яна гарантированно не могла пользоваться силой. Способность Ниссы продолжала работать, и я это прекрасно ощущал. Тогда как она может так ускоряться? Здесь явно что-то нечисто. Этот поединок становится очень интересным. Если так пойдет и дальше, я могу проиграть. Яна оказалась отличным бойцом и ничуть не преувеличивала, когда говорила об этом. Что ж, делать нечего. Придется мне выложиться по полной и показать максимум, на который я сейчас способен. Конечно, это будет довольно больно, но я привык к боли. Моментально выведя организм на предельный режим работы, я первым же ударом смог достать Яну. Но снова ей каким-то непостижимым образом удалось практически полностью нивелировать его мощь. Хотя и того, что осталось, вполне хватило, чтобы девушка сделала несколько шагов назад, после чего повернулась вокруг своей оси, с трудом устояв на ногах. Я думал, что она упадет, но этого не произошло. И снова я кинулся в атаку. А в следующую секунду получил сильнейший удар, который отправил меня познакомиться с ближайшей стеной. Удар был страшным. Я сломал несколько костей и получил сильнейшее сотрясение. И это, несмотря на то, что стены были покрыты каким-то специальным мягким материалом. Будь на моем месте кто-нибудь другой, он уже гарантированно отключился бы. Но я лишь тряхнул головой, приводя тело в порядок. Кости встали на место, а круговерть в голове прекратилась. Я встретился взглядом с удивленной Яной, которая думала, что на этом наш поединок будет окончен, и подмигнул ей. Но уж нет, девушка дала понять, что я слишком недооценил ее, за что сейчас и поплатился. «Больше этого не повторится».